Лейф Густав Виллиперсон Можно ли умереть дважды Роман перевод со шведского Петровой Серия иностранный детектив Москва Центр полиграф 2017 год категория 16+ Это страшная сказка для взрослых детей но дело в добавок обстоит так что один из главных персонажей истории ребёнок а именно сосед Эверта Бэкстрёма, малыш Эдвин, которому всего 10 лет. Если угодно, его можно рассматривать как современный вариант уличных мальчишек, которых мы встречаем в рассказах Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, его помощника в Бейкер-стрит или, пожалуй, Эмиля Тыжбайна из книги Эриха Кёснера Эмиль и сыщики. или, если наконец назвать того, кто наиболее известен шведским читателям, нашего собственного юного супердетектива Калле Блумквиста из трёх произведений Астрид Линдгрен. У Бекстрёма и Эдвина нет ни малейшего внешнего сходства, однако между ними существует тесная внутренняя связь. Эдвин верный оруженосец Бэкстрёма и его помощник в массе мелких дел бытового и личного свойства, тогда как Бэкстрём, если брать за основу взгляд на это Эдвина, лучше всего можно описать как духовного наставника и образец настоящего мужчины. Когда Эдвин, находясь на озере в летнем лагере скаутов, делает по-настоящему страшную криминальную находку, он, естественно, обращается к Бэкстрёму, чтобы тот помог ему разобраться с его открытием. При этом он, пожалуй, также втайне сам надеется помогать комиссару в его работе по расследованию того, что уже с первого мгновения, по мнению Бэкстрёма, выглядит как хорошо замаскированное умышленное убийство. Комиссар и легендарный специалист по расследованию убийств, которому уже за пятьдесят лет, И десятилетний пацан. Естественно, можно много спорить об уместности того, что последний воспринимает первого как духовного отца, но если мы отвлечёмся от всего подобного и постараемся спокойно отнестись к такой ситуации, то это также рассказ о возвышенной дружбе между двумя мужчинами, где внутренняя общность значит гораздо больше, чем внешние различия. Во всём остальном, однако, это ужасная история. Злые силы в ней ведут свою игру. Тёмные тучи собираются над головой Бэкстрёма и малыша Эдвина. Но я не собираюсь предвосхищать события. Позвольте мне взамен начать с начала и по порядку рассказать всё, что произошло, вплоть до печального конца. Лейф Персон, профессорская вилла Эльгхаммер.